Глава одиннадцатая. «Осознание». Кристофер Нуар. Милену я встретил в коридоре. Девушка выглядела бледной и какой-то потухшей, усиливая мою тревогу. «Леди Рауф, я...» — решил обратиться я к хозяйке, чтобы сказать, что передумала освобождаться от клятвы, но она меня остановила, резко вскинув тонкую ручку. Милена вообще была вся такая миниатюрная, воздушная, что казалась мне видением из сказок. «Мистер Нуар, прямо сейчас мне не удастся добиться отмены нашей с вами связи. Позже обсудим, как нам свести к минимуму наши встречи и ваши обязанности», — холодно произнесла девушка, избегая смотреть мне в глаза. «Но я...» — хотел возразить «я», только эта вредная девчонка опять меня перебила. «Кристофер, на сегодня вы свободны» и вообще можете заниматься своими личными делами в любое удобное время», озадачила меня своими словами Милена. «Спасибо, но...» – предпринял я третью попытку поговорить, но снова был прерван. «Все остальное обговорим позже. Извините», – пробормотала девушка и рванула от меня в сторону лестницы. Естественно, я последовал за взбудораженной новостями хозяйкой, опасаясь, что она решит выкинуть какую-нибудь глупость, типа побега, Но Милена направилась не вниз к выходу, а наоборот, взбежала по лестнице на второй этаж. Интересно, куда это она? Юная леди Рауф еще совсем не ориентировалась в поместье. Я имел глупость забыть об этом, так девушка в первый же день заплутала в коридорах и добралась до гостиной только благодаря помощи Тома. Милена бежала неожиданно быстро. Я заметил, что обычно она неуверенно держится на каблуках. Это и неудивительно. Судя по тем вещам, которые я выкинул ранее, в том мире, где девушка росла, предпочитают более практичную женскую обувь. Как будто в торе моим мыслям девушка споткнулась, зацепившись за край ковра. Прошипев очередное яркое ругательство, она просто скинула туфли и дальше побежала босиком. Я продолжал следовать за хозяйкой, оставляя между нами расстояние всего в пару шагов, чтобы иметь возможность остановить ее, если Милена задумала какую-нибудь опасную глупость. Лаура иногда вытворяла нечто подобное, чтобы привлечь к себе всеобщее внимание. Прежняя владелица поместья только пугала всех заявлением, что навредит себе, но была слишком самолюбивой, чтобы терпеть боль. А вот с Миленой я был ни в чем не уверен. Вот только девушка не стала подбегать к окнам и не спешила спрятаться в своей спальне. Она шла по направлению к сердцу Рауф к музыкальной зале. Милена бежала, никого не замечая. Девушка так торопилась, что могло показаться, будто от этой спешки зависит что-то важное, а может и ее жизнь. И это не могло не тревожить меня. Остановилась хозяйка только возле белоснежного рояля. Тяжело дыша после пробежки, Она тем не менее очень осторожно, я бы даже сказал любовно, погладила перламутровый клап, открывая его. Вся порывистость и нервозность девушки, как будто испарилась. Сейчас я видел уже совсем другую Милену: уверенную, сосредоточенную и даже отрешенную. Но чутье мне подсказывало, что внешний вид обманчив. Тонкая фигурка опустилась на банкетку, пробежала пальцами по клавишам, изящные басы и ступни опустились на педали. А дальше? Дальше началось волшебство. Пальчики Милены порхали над инструментом, и вокруг разливалась та самая мелодия души, о которой я столько говорил, но ни разу ее не слышал. Не просто звуки, а ожившая магия — И сейчас эта магия не плакала, она рыдала, сдавливая тисками мне грудь, разрывая сердце. Милена не замечала, как за окном ясное погожее небо мгновенно затянули тяжелые темные тучи. Не слышала, как гремели раскаты грома, не обращала внимания на яркие вспышки молний, растекавшиеся в вышине ломанными огненными ручейками. Она выплескивала свою боль, а я только и мог что стоять и гадать — Откуда в этой юной девушке накопилось столько едкой горечи, обиды, отчаяния? Аккорды звучали все громче, яростнее, порывистей. В окна бил злой ветер, холодные капли хлестали по стеклам, грозясь разбить прозрачную преграду. А потом на апогее этого безумия мелодия как будто замерла, а потом сменила тональность. Тихий плач, принятие, смирение и надежда разливались по залу, кружили потоками, невидимыми, но ощутимыми всей моей драконьей сутью. Ураган стих, сменившись спокойным дождем. На ментальном уровне тоже что-то происходило. Истончившиеся за последние годы резервы магии стремительно пополнялись, даря чувство эйфории, но мне было недалекования. На бледных щеках Милены блестели тонкие дорожки слез. Горячие капли все лились и лились из закрытых глаз девушки, стекая к подбородку и капая на голубое муаровое платье. Со мной же творилось нечто непонятное и пугающее. До дрожи в пальцах мне хотелось стереть эти влажные дорожки с бархатистых на вид щек, укрыть малышку в своих объятиях, зарыться носом в золотые волосы, чтобы ярче ощутить тонкий аромат фиалок и весны, исходивший от Милены, а потом накрыть соленые от слез губы поцелуем. Что? Какие еще поцелуи с хозяйкой? Куда это занесло мою фантазию? Одно дело – утешить огорченную девушку, а другое – проявление всех этих нежностей. Голова мне твердила именно это, но чувство и желания... Упорно отказывались подчиняться доводам разума. От Милены Рауф я хотел гораздо большего, чем просто служить и защищать. И сразу волной накрыло осознание. Именно поэтому меня так злила ее отстраненная холодность и отторжение. Раздражало нежелание юной хозяйки находиться рядом. Бесила мысль о других драконах рядом с Миленой. И не только драконов. Не хочу возле моей девочки каких-то там женихов. «Она моя!» — громко ревела моя звериная сущность, ранее вяло ворочившаяся внутри сознания. Вся эта какофония чувств оглушила меня. На минуту я растерялся и не заметил того, что Милена закончила играть и закрыла фортепиано. «Кристофер, что вы тут делаете? Вы что, следите за мной?» — хриплым от недавних рыданий голосом спросила девушка, торопливо стирая с щек влагу. «Присматривал. Это моя обязанность», — напомнил я. «Я освобождаю вас от этого, и не нужно ходить за мной по пятам. Я не ребенок в конце концов. И вообще я могу просто побыть одна. Или вы теперь за мной и в ванную комнату ходить будете, в постель мою ляжете, а то вдруг ночью мне что-то не то приснится. Или, может быть, на свидание вместе со мной пойдете? Будете невозмутимо держать подсвечник, чтобы, не дай бог, возможный жених не промахнулся мимо моих губ поцелуем, выливала на меня свое раздражение девочка, не понимая, как сильно искушает меня своими словами. Ее голубые глаза метали молнии, щеки раскраснелись, аккуратные губки ярко олели и манили меня. «Если это понадобится...» С трудом сдерживая желание поцеловать Милену, сдавленно произнес я. А еще пришлось отгонять мысли об особо жестоком убийстве какого-то там гипотетического жениха, тянущего свои слюнявые губы к моей избраннице. — Катитесь вы к своей девушке, Кристофер, а ко мне больше не лезьте! — позволила себе повысить голос моя глупенькая хозяйка а потом резко развернулась и, забавно топая босыми ногами по ковру, убежала. «Как я могу катиться от тебя к тебе?» – усмехнулся я, но Милена этого уже не услышала.